Мама, папа и грузинская корова. Если вы никогда не встречались с грузинской коровой, то вы ничего о них не знаете. Это вопиющий случай сопротивления природы человеческому давлению. Тощая, поджарая, наглая особа с деревянной рамкой на шее и пронырливым взглядом не имеет ничего общего с общепринятым образом мирной, кроткой и уютной буренки. Она может жрать картон и целлофановые пакеты. Прыгает по скалам и выдаёт 2 л молока в сутки, если в хорошем настроении. Мама мечтала о натуральном хозяйстве всю свою преподавательскую карьеру, чтобы джунгли зверей и в центре кроткая рогатая кормилица. Первая наша корова померла родами. В то же самое время рожала и я. Подробности о моём состоянии от мамы скрывали долго, но мама чуть не отправилась за коровой следом, и пришлось моей сестре использовать крайние средства. "Мама, решительно сказала она, хватит горевать по корове. У тебя дочь на сохранении лежит". Мама вытерла слёзы, подумала, до неё дошло, и она чуть не отправилась следом за коровой снова. Что и говорить, мы в семье всё умеем тактично сообщать плохие новости. Со мной всё завершилось благополучно. Однако утраченную корову Рян карнировать можно было только при помощи денег. Впрочем, в моём случае деньги тоже сыграли роль божьей помощи. Чтобы не делать кессорево при 12 керосиновых лампах, муж залил в генератор бензин за бешеных 25 лари и раздал всему персоналу деньги, как раз стоимость одной коровы. Когда у нас завелись кое-какие свободные денежки, мы решили помочь маме восстановить усадьбу её мечты. Найти и купить корову предстояло папе. Невесту люди выбирают с гораздо меньшим чанием, нежели мои родители выбирали себе корову. Смирная, но комолая. Доится прекрасно, но такая психическая. Всем бы хороша, но дорога. Мелковата. Кропновата. Крупноватая и жрёт много. А чего не один рог скошенный. В конце концов папа вроде нашёл подходящий экземпляр, приволок домой, но сослепу не разглядел, что два соска у неё сросшиеся. Мама громко сказала прочувствованную речь о папиных покупательских способностях и заставила вернуть бракованный товар назад. Папа, который уже успел отдать деньги, говорил корове много ласковых слов о её хозяевах. Корова упиралась и умоляла не бросать её, обещая давать молоко даже из трёх сосков. Хозяева успели потратить деньги за 2 часа отсутствия коровы и попросили месяц на сборы. Мама развила свои ораторские способности до того, что над домом облетали кругом вороны, а папа уходил ночевать в пустой коровник. Пришлось дать корове испытательный срок и доить уродские три соска. Мама каждое утро и каждый вечер доит корову Ещё у неё под опекой куры, утки породы индаут. Они очень красивые, как испанские гранды. Кролики по расёнок Машка и два разновозрастных телёнка. Маме уже немало лет, и она не может разогнуться. Проблемы со спиной начались пару лет назад, может и раньше, но она не обращала внимания. Да, ещё кошки. Они дикие, к нам не подходят, только к маме. Главная кошка ложится мами на спину и вместе с ней путешествует по саду, огороду. Представьте: зелёные заросли, и над ними плывёт кошка, а перед ней мамин зелёный берет, как у французского лётчика. Мами хорошо, спина прогревается и есть с кем поговорить. Хотя она со всеми разговаривает. Единственное существо, которое конфликтует с мамой, это корова. У нашей коровы психологические проблемы. констатирует мама, принеся ведро с жалкими двумя стаканами молока. Что это? возмущён папа. Да зачем такую корову держать вообще? К психоаналитику сводить не пробовали? интересуюсь я. Если что, я могу помочь. Истерички моя специальность. Нам её подсунули, горячо возмущается мама. Сразу же не видно, что она чокнутая. Да что она такого делает-то? Что? Папа уже совсем оглох и если не видит губы говорящего, страшно раздражается. Я говорю: "Почему она чокнутая?" А, почему? Я вот её веду по стесь на поле кукурузное. Там рядом лужайка. Так она, как сеттер с цепи срывается и бежит, меня тащит за собой. А я что могу? Я ж не молодой всё-таки. И всё? «Да какое все!» — вмешивается мама. «Культурная корова ждет, пока ей дадут поесть. А эта?» — бросается по дороге на все зеленые насаждения. «Хамка!» «О-о-о!» — я начинаю понимать, что корова серьезно больна на голову. «Объедает виноград, фасоль, все, что в зубы попадет. Нет, надо ее продать. А купят?» «Ну, мы же купили!» — вздыхает мама. Вообще-то она неплохо доится, но только если в настроении. А как ей угодить, я уже не знаю. А ещё она засранка, резюмирует папа. В жизни такой неряхи не встречал. Каждый божий день подмывать корову тёплой водой с мылом, где это видано? Вот сегодня мы её оставили в стойле, папа уже замотался её таскать взад вперёд, и травой ей туда принесли. Обиделась, видишь? «Вчера молока полное ведро было, а сегодня... Ну что это такое?» Мама с папой серьезно обсуждают корову, ее психологические проблемы, ее неправильные сосцы, и тут со двора доносится Машкин виск. «Опять она сломала загончик! Это не поросенок, а наказание!» «Ну зачем твоя сестра мне его притащила? Не умеет выбирать. Мне сказали, что если ушки у поросенка висячие, то он спокойный». А у этой не ушки, а антенны. Видишь, торчком стоят. И все время рвется к нам, прямо как собака, честное слово. Она общительная, жалею я Машку, которая роет пятачком клумбы во дворе. Кругом одни психи. Смотрю я на маму, и она так серьезна, что меня разбирает хохот. Что ты смеешься? Продайте вы все это к чертям и живите спокойно. Посмотрим, говорит мама. Надо как раз корове сделать поил. Может, придёт в настроение. Все мамины старания грозят нам радикулитом. Кормилец поехал по делам на историческую родину. Моя маменька узнала об этом и попросила завернуть к ним за гостинцами. Заранее согласовала со мной список, в котором от меня фигурировали лавровый лист и апельсины. А телятину мы одного зарезали. Вкратчиво подпустила соблазно маменька. Немножко можно. А из деревенских питок. А с фехоа с сахаром. Мам, это всё тащить на пятый этаж, пожалей нас. Ваночку. Ладно, маленькую. Хорошо, маленькую. А яблочки наши мелкие такие. А ещё райские как раз есть, в варенье сваришь. Судорожно вздыхаю. Никто у нас варенье не ест. Ещё заморачиваться его варить, да и сахар подорожал. Немного, мам, килограммчик. А мука у нас есть ещё с того раза, не надо. Вы что, а так малым чаде едите? Ладно, муки не надо, тогда всё достаточно. А, подожди, а кивикиви. Киви? Ну, немного. Кормилица сообщила о выполненной миссии изменившимся голосом, как графиня бегущая к пруду. Вся машина в мешках. «Я всем отдельно собрала. Гии, Зури, Марини, Майе», — с достоинством парировала маменька мои подозрения. «Поднимали мы втроем мешки. Мешки. Такие, знаете, из-под сахара, белые. И все смешалось в доме облонских». Увидев гигантскую бадью с вареньем из фейхоа, начала подозревать, что у маменьки проблемы с глазомером. «Это маленькая баночка, на ее взгляд». С одной стороны, дай ей Бог всяческого здоровья, и чтобы ещё много лет мои эти мешки от неё таскали. С другой стороны, пришлось опять колоть блокиум. С третьей, как хорошо, что я от сыра отвертелась хотя бы. А вот в следующий раз, пожалуй, закажу курицу и кролика. Мои родители очень разные люди. Мама типичный меланхолик, смешанный с холериком. Папа сангвиник с флегматиком. Их совместная жизнь постоянная борьба, раздражение и нежная забота друг о друге. Например, как они разжигают огонь. Эта процедура в деревне ежедневная и даже многократная. Печку с утра, а потом ещё и в саду пожечь чего-нибудь. Так вот, папин метод просто эффективен. Он хватает самую увесистую корягу, швыряет её в центр, потом льёт солярку и ковбойски палит спичку. Костёр до неба, всё гудит шикарно. Мама ругается и говорит, что так каждый дурак может солярки налить. И она всё ещё действует по часу. Сначала подбирает поленья, самые сухие, одинаковые по размеру, укладывает их колодцем или крестиком или шалашиком, потом придирчиво отбирает сухие веточки, визанкой укладывает их внутрь шалашика, потом идут чепочки, а ещё ниже пух и шуршащие листья горстью. И теперь вся эта пирамида выстроена. Осталось черкнуть спичкой. И крошечный младенец огня льнёт к подхватывающим его пуху с листьями, тот же растёт и лижет щепки. Те горят мягко и веерно. Дети огня всё больше, их принимают с треском ветки. И вот уже вся эта толпа стучится к поленьям. Затянет их или нет? Вот вопрос. Мама не дышит. Мама выкармливает огонь. Мама его держит ладонями, мама молится, и огонь наконец занимается ровный и начинает жить. Папе всё это баловство и трата времени. Благословенные люди выдумали топливо. Твоей маме лишь бы меня уесть, делать ей нечего. Папа беспечно чистит своим кривым пирочинным ножиком позднюю грушу. И так каждый день. Давай, папа, как будто из леса вышел. Медведь настоящий, никак из него человека не сделаю, торжествует мама. Да я терпеть не могу запах солярки. Зачем она, если можно всё сделать по правилам? Я оказалась на стыке. Тоже не люблю запах солярки, но всё, что в моей жизни получается, должно получаться легко. Если я вижу, что двери открыты, то надо туда зайти, но ломиться в закрытые не буду. Я почему-то знаю, что моё ко мне придёт само. Но тем не менее, я готова. Много лет выкладываю шалаши, колодец или крестик. Как бы само собой, легко, не раздумывая и не мучаясь. И это укладывание правильного костра происходит в течение всей жизни. Всё, что ты делаешь, выкладываешь щепочки и веточки медленно и верно, может быть и сам не замечая. Но когда-нибудь появится зажжённая спичка, и всё будет гореть как надо.